Ваймс в харизму не верил. «Нет, Фред, королей Вангморпорки больше не будет». «Так точно, сэр. Между прочим, Шнобби объявился». «Часу от часу не легче, Фред». «Вы хотели поговорить с ним, сэр, об этих его постоянных похоронах?» «Да, работа есть работа. Ее кому-то надо делать. Ладно, пойди и скажи ему, чтобы поднимался сюда». Веймс остался один. Королей в Ангморпорке больше не будет. Ваймс никогда не мог четко объяснить, почему должно быть так, а не иначе. Почему сама мысль о королях вызывает у него неизбывное отвращение. Ведь патриции были ничем не лучше монархов. Но они были, как бы половче выразиться, плохими, как самые обычные люди. А от мысли о королях, как о богоизбранных созданиях, сводило челюсти. Высшие человеки. Нечто волшебное. Но проклятие в этом и в самом деле присутствовала некая магия. Ангморпорг до сих пор не избавился от своих королевских пристрастий. Королевское то, королевское это. По-прежнему существовали старички, исполняющие за несколько пенсов в неделю какие-то бессмысленные обряды. Вот хранитель королевских ключей – А вот смотритель королевской сокровищницы. А где ключи-то? Где сокровище Монархия, она как сорняк. Сколько бы голов ты не отрубил, до корней тебе не добраться. Они вьются под землей, готовые пустить новые ростки. Все это очень похоже на хроническую болезнь. Даже у самых образованных людей в голове найдется уголок, на стенке которого написано «Короли! Какая отличная идея!» Тот, кто создавал людей, кем бы он ни был, допустил в своих разработках одну большую ошибку. Люди так и норовят встать на колени. В дверь постучали. Ни один стук в дверь не звучал настолько из-под тяжка, как этот. Он был полон собственных гармоник. Он как бы говорил вашему подсознанию – Если никто не ответит, тот, кто стучит, все равно отворит дверь и проскользнет в комнату, где обнюхает все щели, прочтет все бумаги, что попадутся на глаза, откроет несколько ящиков стола, сделает пару глотков из бутылки со спиртным, будет таковая найдется, но не совершит больших преступлений, ибо преступен он ровно настолько же, насколько преступен какой-нибудь хорек. Он просто такой, какой он есть. В этом стуке было очень много смысла. «Входи, Шномби!» — устало сказал Ваймс. Капрал Шнопс проскользнул в комнату. Ваймс отметил про себя, что у Шнопса была еще одна характерная черта. Он умел скользить не только боком, но и передом. Шнопс неловко отдал честь. И еще. Капрал Шнопс не менялся. Вообще не менялся. Даже Фред Колон более-менее подстраивался под изменчивую обстановку городской стражи, но ничто, никоим образом не могло изменить капрала шнопса Что бы с ним ни происходило, в капрале шнопсе все равно оставалось нечто фундаментально шнобское. — шноби Да, сэр. — садись, шноби Капрал шнопс подозрительно посмотрел на Ваймса. Служебные выволочки, как правило, начинаются несколько иначе. «Эм, Фред сказал, вы хотели увидеться со мной, Сар, относительно рабочего времени». «Да, правда? О, да. Итак, Шноби, на скольких похоронах своих бабушек ты уже побывал?» «Эм, на трёх», — неуверенно откликнулся Шноби. «На трёх?» «Как выяснилось, в прошлый раз нянюшка Шнобс не совсем умерла». «И тем не менее ты отгулял всё сполна. Почему?» «Мне не хочется говорить, сэр». «Неужели?» «Вам это не понравится, сэр». «Не понравится?» но ну, знаете, сэр, вы можете очень расстроиться». «Я могу расстроиться, Шнобби», — вздохнул Ваймс. Но это ничто по сравнению с тем, как я расстроюсь, если ты не объяснишь.